На следующее утро в мой дом пришли какие-то строгие, необщительные мужчины. Нас прислала Елена. Вы должны были быть предупреждены. Они пошлялись по дому, попереворачивали какие-то вазы, развинтили и свинтили обратно телефон. — Это и есть прослушка? — с интересом приглядывалась я. — Все разговоры будут фиксироваться. Старайтесь не допускать, чтобы посторонние звуки мешали записи. «Вода, посудомойка. Мы ею не пользовались, потому что я и сама неплохо справлялась на Лайонов взгляд. Стиральная машина, газонокосилка, любой громкий агрегат. Потом будут проблемы с идентификацией голосов», — бесстрастно пояснил Джеймс Бонд в рабочей форме монтера телевизоров. «У меня кровь застыла в жилах Интересно, Лайон способен на убийство? Поживем — увидим». Тридцать один год. Грустная дата, особенно когда в твоей жизни так ничего и не происходит. Правда, моя жизнь явно не стояла на месте, однако есть некоторая разница между переменами и стихийными бедствиями. Перемены — это когда тебе прибавляют зарплату или сообщают, что ты выиграла в лотерею, а когда тебя запихивают в самолет до Вашингтона — и выкидывает на землю другого полушария под ручку с нелюбимым мужчиной, это ураган, тайфун или цунами. 25 сентября 2002 года за окном нашего таунхауса неуютный порывистый ветер поднимал вверх и переворачивал желтые осенние листья. Была среда, в связи с чем Лайон отбыл на работу так же, как и обычно. Утром он спустился в гостиную, где я по соглашению сторон ночевала с дня рождения, а врач так велел, чмокнул в щечку. «Happy birthday to you?» «Чуть дольше, чем я надеялась», задержал руку на моей груди и прошептал до вечера. «Я сделала вид, что категорически не способна проснуться», Но как только за ним захлопнулась входная дверь, вскочила и поскакала в душ. «Порадую ко себя, полежу в пенной ванне, намечтаюсь о полянском до одурения, завернусь в махровый халат и буду пить кофе с сыром, пока не пойму, что готова к труду и обороне». Сегодня на повестке дня стоял праздничный ужин и попытка получить по-настоящему ценный подарок на день рождения — вернуть паспорт. — Дорогая, какие чудесные запахи! — засюсюкал Лайн, просочившись в прихожую. — Знаешь, я сегодня целый день ничего не ел. Так и думал, что ты сделаешь что-то удивительное. Мой руки и проходи, кивнул из кухни я. Борщ дымился в супнице. Оливье переливался всеми цветами радуги, а ватрушки сияли под жаристой корочкой. — Бау! — «Красота!» — обалдел от такого великолепия лаен «На мой день рождения у нас будет настоящий русский праздничный стол», — сама порадовалась я. «Эх, может, отложить разговор на завтра?» «Ты у меня чудо!» — расчувствовался Лайон. Он бросил на меня похотливый взгляд и прижал к груди. Поцелуй был долгим и мучительным. «Невозможно. Я не могу». «Ну почему я не люблю его? Ведь не самый плохой муж на свете. Ну, подумаешь, экономный и циничный. А что, мой Олег Петрович был идеалом? Но с ним я жила целых шесть лет и прощала его женатость и кучу детей. С Лайном же я не могу даже спокойно поцеловаться. Пойдем к столу, попыталась я вырваться из его страстных объятий. В спальню». — Я уже с ума схожу, — прорычал Лайон и попытался подхватить меня на руки. — Нет, не сейчас я не могу, — заверещала я. — Но почему, — посмотрел на меня потемневшими глазами Лайон, — и почему только я от этого испытываю страстное желание бежать? — Я так долго готовила ужин, — лицемерно отмазался я. — А ведь я могу быть стервой. Надо же. — У меня есть тебе подарок. Выпустил меня из рук лайн Я с интересом смотрела ему вслед. Подарок? От Лаена? Это же почти не пересекающиеся параллельные прямые. Лаен суетливо покопался в недрах своей сумки и вдруг извлек из нее миниатюрный кулон-колье. Я замерла. Кулон. Опять кулон? Какая прелесть выдавила из себя я. И как же пришло тебе в голову подарить мне его? — Ну, 31 год, конечно, не круглая дата, но, учитывая все, что ты перенесла, я подумал, тебе будет приятно получить что-то красивое. Мне приятно, — заверила я Лайона, вертя в руках маленькое колье, похожее на искрящийся дождь, рассыпанный по серебру. — Что это за камни? — Стразы. «И серебряное напыление. Правда, выглядят совсем как настоящие», — возбужденно жестикулировал Лайен. «Это не драгоценность?» — удивилась я. «А как похоже. Когда ты родишь нашего первого ребенка, я подарю тебе изумрудное ожерелье», — с пафосом сообщил Лайен. «Первого?» — в изумлении посмотрела я на него. «Надо же, как у него все предусмотрено». настоящий ранжир. А я, между прочим, от законного мужа вполне была готова принять и подлинное колье, хотя бы с одним завалященьким бриллиантиком. Не слишком почетно получить за все мои муки, купленные наверняка на распродаже, колье с напылением. Вот такой Лайен и есть. У него все дутое, покрытое слоем напыления. Пожалуй, не надо строить больше иллюзий. Пора соблюдать свои интересы. «Знаешь, я хотела с тобой поговорить», — пробормотала я, оставив колье на столике и забыв о нем навсегда. «Если уж я не хочу лайна ни к чему мне его подарки». «О чем?» — деловито спросил он. «Слушай, я так проголодался». «Очень хорошо». «Как раз и поговорим в гостиной», — улыбнулась я, вспоминая, что там стоит микрофон. «А что такое?» — напряженно вгляделся в меня Лайн. «Да, я была загадкой, которую было не под силу разгадать даже мне самой. Но сегодня никому не надо будет решать ребус. Играем почти в открытую. Почти? Потому что Елену, как джокер, я все-таки припрячу в рукаве». Я подождала, пока Лайн еще раз вымоет руки и сядет за стол. Прошла в кухню. Выключила капающую из крана воду и, удостоверившись, что нет никаких дополнительных шумов, села напротив Лайена. Он налил мне вина, и я подняла бокал. «Знаешь, я смотрела в столе и не нашла своих документов. Ты их не брал?» «Я?» «А зачем тебе?» — немедленно напрягся всем телом и побледнел Лайен. «Значит, я была права. Он их попросту выкрал». «Мне?» Я хотела посмотреть, до какого числа у меня виза. «Зачем?» — уже жестко и громко повторил Лайон. «Хочу навестить родителей в России». Как ни в чем не бывало, продолжила я. И отпила вина из бокала. «Это не входило в мои планы. Я не дам тебе денег на поездку». «Ничего, я съезжу за счет принимающей стороны. Беззаботно щебетала я. Где паспорт?» «Паспорт?» Начал тупо тянуть он время. «Паспорт!» — кивнула и улыбнулась я. «Я не дам тебе паспорт». «Что?» — переспросил я. «Не дам. Не думай, что можешь решать, когда и куда тебе ехать. Сиди и не думай!» Внезапно поехавшим и визгливым голосом прокукарекал он и бухнул кулаком по столу. «Я свободный человек и сама могу решать, что мне делать!» — забросила я наживку. А у самой внутри все кричала «Лайон, как же так? Почему ты не замечаешь, что я так не вела себя никогда? Никакого чувства самосохранения». «Ты свободный человек?» «С чего ты взяла?» «Ты моя. И забудь о свободе. Ты родишь ребенка и будешь идеальной женой. Я тебя исправлю». «Ты у меня перестанешь. Замолчи!» Прошипела я. «Как драная кошка!» «Я не хочу с тобой жить!» «Придется!» «Придется!» «Уже не в состоянии контролировать себя», орал Лайон. «Ты у меня в долгу! Навсегда!» «По крайней мере, надолго!» «Иди в задницу!» равнодушно выкрикнула я и стала пить вино. Красное от бешенства Лайон в озверении уставился на меня. Потом он поднялся и направился ко мне. Я сначала делала вид, что мне на это наплевать, но потом испугалась по-настоящему. «Я тебе покажу твое место», — зарычал Лайон, и, от натуги, попытался вывернуть мне руки. Я брыкалась и вырывалась. Даже скинула со стола все мои пироги, но ему было по барабану. «Отстань, псих ненормальный!» Зарала я от боли в запястьях, думая, что вот все наши ужасные интимные крики пишутся на пленку. Потом я собралась с духом и плюнула ему в лицо. Нет, не то чтобы харкнула, да и не приучена я к такому. Разве может приличная девушка, воспитанная в интеллигентной семье и все такое. Просто обозначила и все. такая фу на тебя!» Но это произвело удивительный эффект. Лайон замер и как-то пришел в сознание. Выпустил меня из рук, оглянулся по сторонам, а потом посмотрел на меня нормальными, живыми глазами. «Я всего-то хотел семьи», — вымолвил он и заплакал. Медленно осел на диван и уронил голову в ладони. Я смотрела на него. На шее пульсирует жилка. Худые пальцы закрывают почти всё лицо. Ноги в светло-голубых джинсах тянутся целую вечность до самых кроссовок. Плечи неритмично подрагивают. Бить женщину явно не его конек. Я присела рядом. Мне вдруг стало жалко его до слез. В конце концов на свете наверняка ходит женщина, для которой Лайн — самая настоящая пара, мечта поэта. А я... Подделка из России, суррогат, не очень умелое выражение его фантазии про то, как он привезет из бедной страны симпатичную блондинку, которая из одной только благодарности за такое огромное благодеяние будет всю жизнь его любить, гладить ему футболки и рожать детей. Что ж, в каждом из нас гнездится целая куча фантазий.